Седьмая глава. Вера. Остаток недели проходит в относительном спокойствии. Олега неожиданно отправляют на пятидневный семинар в Москву, так что после дня рождения его брата нам удается увидеться лишь однажды, и то на ходу, когда он забегает в клинику, чтобы оформить документы на командировку. Шахов появляется редко, чтобы он не говорил, а административка, к моему облегчению, сжирает львиную долю его рабочего времени. Я даже начинаю наивно полагать, что мы сможем безболезненно ужиться с ним под крышей одной клиники. Как вдруг в пятницу получаю на почту график дежурств на ближайший месяц. Щелкнув на файл с таблицей, в первый момент пребываю в уверенности, что мой табель перепутали. Там выходных дней едва ли не больше, чем рабочих. Но когда звоню старшей медсестре с вопросом, она тихо вздыхает и шепчет: "Это распоряжение Тимура Юрьевича Вера". В смысле? говорю озадаченно. Какое ему дело до моего графика? Это ты у него спроси, отвечает она. Я сделала так, как мне было велено. Швырнув мобильный на стол, я закрываю глаза и пытаюсь сосчитать до десяти. Говорят, помогает притушить ярость. Чушь. Я могу сейчас досчитать до ста, и все равно желание придушить Шахова никуда не денется. По какому праву он влез в мое расписание? Здесь должно быть какая-то ошибка. Я знаю, что он сегодня в клинике. Видела его машину на парковке. А я в бешенстве. Так что бегом поднявшись на второй этаж, я без стука врываюсь в его кабинет, замерев на пороге, когда Шахов со своего кресла одаривает меня недобрым взглядом. По какому праву вы изменили мой график? Спрашиваю я, уже не ощущая былой уверенности в своей способности ему противостоять. По какому праву? повторяет он насмешливо, приподнимая густые брови. Я ваш начальник, Вера Игоревна. У меня есть все права. Вы скандалы предпочитаете устраивать на потеху публике? Меня словно окатывает ледяной водой. Даже волоски на затылке становятся дыбом. Господи, я готова расторапать ему лицо. Настолько он меня сейчас бесит. Шагнув в кабинет, хлопаю дверью, так что глухой звук эхом разносится по коридору. Хорошо, тогда я переформулирую вопрос. Бросаю запальчиво. Что заставило вас, Тимур Юрьевич, менять мое расписание? Мне нужны хирурги, а не зомби на работе. У вас скопилось очень много отгулов и отпусков, Вера Игоревна, и выглядите вы неважно. Вам нужен отдых заявляет безапелляционно А можно это буду я решать Нервно сглатываю, стараясь унять растущее беспокойство Нет, нельзя отрезает Шахов спокойно Он настолько уверен в себе, что даже не считает важным повысить голос, чтобы поставить меня на место. От такой вопиющей демонстрации власти я даже теряюсь Но быстро вспоминаю, какую цену мне придется заплатить за свою слабость и снова иду в бой. У меня есть плановые операции, мои пациенты. Ваши пациенты от вас никуда не денутся. Чиканит Тимур раздраженно, поднимаясь со своего кресла. Составьте свое расписание так, чтобы все вместить в то количество часов, которое у вас есть по табелю. А если не успеваете, учитесь делегировать. Анализы назначить и заполнить документацию за вас могут иметь сёстры. Для этого мы и берем их на работу. Недостатка в помощниках, насколько я понимаю, у вас нет. Сейчас Шахов меня почти пугает. Губы поджаты, жеваки вздулись, сузившиеся глаза решетят меня невидимыми пулями. А еще он надвигается на меня, такой мощный и мрачный, так что я невольно отступаю на два шага назад отступила бы еще, но некуда. За моей спиной дверь, которую я по дурости захлопнула, когда ворвалась сюда. Я работала в таком графике долгое время. Мой голос в этот миг похож на писк. Больше не будете, с раздражающей уверенностью говорит Шахов. «Еще вопросы есть? Вы хотите меня уволить? Для этого А вот сейчас я, кажется, его удивила. Он с каким-то новым выражением смотрит на меня, словно даже немного расслабляется. Не говорите ерунды, Вера Игоревна. Вы отличный хирург. И, конечно, я не собираюсь вас увольнять. Тогда почему? бормочу я, облизывая вмиг пересохшие губы. Я вам причины уже озвучил. Не заставляйте меня повторять дважды, отвечает холодно. Ваша зарплата, насколько мне известно, не зависит от ваших переработок. Но это моя работа. Делаю последнюю попытку достучаться до него, уже ощущая, что она провалится. У вас проблемы с организацией досуга в свободное время? Уточняет проницательно. Если с его стороны это удар, то он вновь попадает в цель. О, Шахов умеет бить по больному. Я молчу ощущая тотальное бессилие. Тимур, как глыба. У него сила, власть и полномочия. Если он сам не решит вернуть мне мой прежний график, я ничего не смогу сделать. Полагаю, это все? — спрашивает он, демонстративно глядя на дорогие часы на запястье. У меня важный зум через три минуты. Я чувствую себя ужасно. Жалко, беспомощно, как нашкодивший ребенок, Хотя это Шахов все затеял, а не я. И еще, Вера Игоревна, бросает он мне напоследок. Помнится, вы просили соблюдать субординацию. Наши глаза встречаются. В следующий раз, когда решите прийти в мой кабинет без приглашения, уточните, готов ли я вас принять.